Территория Европейского Союза. Портсманская трасса Господария-Илиана. Среда, 4 июня 2021 года, 22.35. Ястреб заранее предупредил. Ночуем в форте заправки Так здесь именуются крошечные поселения-хутора, поставленные вдоль главных дорог Новой Земли специально для удобства дальнобойщиков. Более традиционные названия вроде «Постоялый двор» и «Караван-сарай» не прижились, поскольку в новоземельных условиях это прежде всего форт. Укрепленный пункт с малокалиберной артиллерией или тяжелыми пулеметами, способный отразить налет средней банды, если у романтиков с большой дороги нет в хозяйстве мощной артиллерии. Если такова есть, что ж, для банды тяжеловооруженной снести такое укрепление особых трудностей скорее всего не составит. Однако это получается не налет и даже не военная операция, а фактически террор-акция, шума много, а добычи чуть. Народу в таких фортах обитает всего ничего. Из предлагаемых услуг традиционная горячая кормежка, место для ночлега, заправка и магазинчик всякой мелочи. Ну и еще плюс для проезжих, в таких местах конвойная охрана может немного расслабиться. Периметр безопасности надо лишь время от времени проверять, а не строить с нуля исключительно из себя. Наш сегодняшний форт именуется согласно табличке над воротами Господария илиана Хозяйство Ильяны на местном наречии. Крохотный хуторок, чуть больше памятной мне фермы Сенесов. Вместо сплетенной из ключей проволоки ограды в человеческий рост, способной остановить гиену, здесь возведена полоса препятствий из кольев и арматуры, шестиметровой примерно ширины. это Этакий пост индустриальной фортификации. Пули не помеха, а преодолеть такую полосу даже броневик, пожалуй, не сумеет. Против главных же ворот небрежно стоит древняя противотанковая пушка. Раритет во имен отечественной. Однако, как наяву помню, колотушка из воспоминаний фронтовиков. А по справочнику 37 миллиметровая ПАК-36. Добро пожаловать, гости дорогие, да? Впрочем, огонь по нам не открывают, и то хлеб. Для проезжих гостей хозяйство Ильяны предоставляет дешевенький мотельчик, двухместные номера с узкими койками, туалет в конце коридора и душевая в другом конце. Бойлер с подогревом не предусмотрено, однако поскольку водяной бак на крыше за день изрядно нагрелся, вода в душе достаточно теплая. На первом этаже бар столовая, меню не блещет ни разнообразием наименований, ни качеством исполнения заказанного. Отрава не трава, но бежать за добавкой как-то не хочется. Потягивая пиво, хокинс задумчиво изрекает, что-то с прошлого раза у Ильианы стало еще неуютнее не нравится мне обстановка. Из представительства обязательно пошлю уведомления. «Дежурим?» – предлагает лоссе «Нас четверо, с трехчасовыми вахтами нормально справимся до рассвета». «По одному?» – с явным несомнением уточняет Рик. «Парами?» – иначе никак. «Я тоже могу поучаствовать!» – предлагаю свою помощь. Хокинс ухмыляется. «Нет, Влад, спасибо. На такие дела предпочтительнее оставить профи. Ты лучше постригий женщин. Возьмите на троих одну комнату. Хотя сомневаюсь я, что кто-то посмеет взяться за вас, не разобравшись сперва с нами». «Тяжело вздыхаю. Спать с двумя женщинами – это, конечно, замечательно». «Только лично я, Минаш Атруа, предпочитаю с двумя парнями», – заявляет Соня. Бойцы заинтересованно переглядываются, а любимая жена хмыкнув, добавляет по-русски. «И вообще, раз тебя назначили сторожем, то на кроватях спим мы, а ты на коврике под дверью». С мрачным видом по-русски же изрыкаю в пространство. «Вот она семейная жизнь. Дожил» называется, приравняли к домашнему Бобику. Рассмеявшись, Сара встает со стула и крепко обнимает меня, прижав голову к своей груди. А прижимать там таки есть к чему, завидуйте, не возражаю Идем, Бобик, надо спальник вытащить. Находим в Беркуте спальник, затаскиваем в номер и на некоторое время напрочь забываем о трудностях и неурядицах внешнего мира. Сперва прямо на спальнике, потом все же перебираемся на кровать, благо Соня деликатно задерживается внизу и появляется лишь через час. На ночь дамы устраиваются на койках, я в легком спальнике между ними. Карманная рация под боком и заряженный балли с в расстегнутой кобуре. На перестраховщиках Хокинс не похож. Осторожность же чрезмерной не бывает. Если ему что-то не по душе, стоит озаботиться. А еще к двери прислонили стул, поставив на краешек спинки пару жестянок. Толкни, упадут и загремят. Сигнализация простая, как молоток, и примерно в той же степени надежная.